Глава седьмая. Сжечь вошку дотла. Хатсон Я уже переношусь на несколько футов влево, когда Грейс открывает рот, чтобы закричать. Я хватаю её уже во второй раз за сегодняшний вечер и прижимаю к себе, когда этот чёртов дракон пробивает окно и просовывает внутрь свою огромную голову. Стекло со звоном разбивается в дребезги. Его осколки летят во все стороны, но я остаюсь на месте, стараясь преградить им путь. Само собой, вместо благодарности Грейс истошно вопит прямо мне в ухо, чего и следовало ожидать. Мои сверхъестественно чувствительные барабанные перепонки пронзает боль, и я снова начинаю подумывать о том, не лучше ли мне будет предоставить её самой себе. Ведь это из-за неё мы оказались в такой жопе. Но за осколками стекла следует несколько струй огня, и я не могу просто перенестись и оставить её во власти этого дракона. Когда мы убегаем от него, он ревёт так громко, что заглушает вопли Грейс, и на том спасибо. Но ненадолго. У этой девицы определённо на редкость здоровые лёгкие. К несчастью. «Потише!» — говорю я, перенёсшись вместе с ней к небольшой ванной, находящейся на другом конце комнаты. Возможно, она считает, что её вопли помогут ей как-то защититься от огня, грозящего поджарить нас. Но я хорошо знаю, что это не так. Скорее, наоборот, они только сделают этого дракона ещё злее. Мы — вампиры, не единственные, у кого сверхчувствительный слух. И, похоже, этот дракон немного чувствительнее, чем большинство. Мимо нас пролетает поток огня, и мы вбегаем в узкую дверь ванной, после чего слышится оглушительный грохот. Комната опять сотрясается. Я быстро оглядываюсь, пытаясь понять, что задумала эта чёртова тварь. Я жду, что мне опять придётся уворачиваться от огня, но его нет. Как и самого дракона. Не потому, что он так решил, а потому, что окно, через которое он проник внутрь, тоже исчезло. Его место заняли кирпичи, выкрашенные в тот же цвет, что и стена вокруг них. Ни хрена себе. Это сделал не я, фыркаю я, посадив Грейс на столешницу в ванной. Окна не могут замуровывать себя сами. Кто-то должен это сделать. И в этом случае это сделала Грейс. Захочет она это признать или нет, передо мной или перед самой собой, покажет только время. Хорошо, что она хотя бы перестала вопить. Возможно, мне придётся пробыть здесь вместе с ней ещё долго, но я всё равно считаю это победой. Особенно, если она помолчит дольше, чем пять минут. «Как ты смог его остановить?» спрашивает она почти сразу, так что плакали мои пять минут. Но она хотя бы не вопит, так что можно считать это успехом. «Это не я. Я кивком показываю на замурованное окно. Это сделала ты. Не может быть!» Но она смотрит на глухую стену, широко раскрыв глаза. «Стены не возникают из воздуха». Да нет, похоже, очень даже возникают. Мою спину сжёт адская боль. Вот что бывает, когда тебя обжигает драконий огонь. Я сбрасываю с себя то, что осталось от моей рубашки, чтобы оценить нанесённый ущерб и чтобы не давать ткани тереться о рану. «Что ты делаешь?» — орёт Грейс слишком близко от моей барабанной перепонки. «Да...» Ожидать, что она помолчит пять минут, определённо было проявлением чрезмерного оптимизма. Хотя обычно мне не свойственно смотреть на вещи сквозь розовые очки. «Тебе обязательно так кричать?» — ворчу я, отойдя от неё. «Я же здесь, рядом!» «А тебе обязательно раздеваться?» — передразнивает она меня, и в её тоне слышится отвращение. «Я же здесь, рядом!» Я еще никогда не видел, чтобы человек, не имеющий сверхъестественных способностей, был таким надоедливым. Я стискиваю зубы, чтобы не вонзить их в нее. И совсем не для того, чтобы сделать ей приятное. Я еще никогда никого не убивал, выпивая всю кровь. Но ведь все когда-нибудь случается в первый раз. И сейчас Грейс Фостер кажется мне отличной кандидаткой для того, чтобы начать. Разумеется, если я сделаю это, мне придётся остаться заточённым здесь навсегда. Но это мне не в новинку. Ведь большую часть жизни я провёл в заточении. По крайней мере, тогда здесь снова станет тихо. В следующий раз я не стану мешать этому дракону сожрать тебя. Я поворачиваюсь, пытаясь определить, какой ущерб нанесло комнате это чёртово летающее чудище. Но что там ни говорилось в безумных байках о сверхъестественных существах, вампиры не обладают способностью поворачивать голову на 180 градусов. А жаль, сейчас такая способность была бы очень кстати, ведь я как-никак не могу посмотреть на себя в зеркало. Но мне доводилось бывать и в худших переделках, и я всегда справлялся. Так почему сейчас должно быть иначе? «Что ты делаешь?» — опять спрашивает Грейс. На сей раз с нормальным количеством децибел. Слава богу. Может быть, поэтому я говорю ей правду. Дракон обжег меня. «Что?» — потрясенно выдыхает она. «Да я посмотрю». «Это не обяза... Не тебе говорить мне, что обязательно, а что нет», — отвечает она, схватив меня за плечи прежде, чем я успеваю договорить. Я так удивлён, что не противлюсь, когда она поворачивает меня, как виниловый диск на моём любимом проигрывателе. О, Боже! Она опять вопит. Честное слово, когда она не говорит нормально, она неизменно вопит так, что это причиняет мне боль. Это чудо, что Джексон терпит такое. Хотя если у тебя есть кто-то, кому ты не безразличен настолько, чтобы поднимать такой шум... Это, вероятно, облегчает боль в барабанных перепонках, не говоря уже обо всех остальных видах боли. «Это сделал с тобой дракон?» спрашивает она так громко, что у меня болят уши. На сей раз я не сдерживаюсь и морщусь. Может быть, теперь она наконец сообразит, что к чему, и умерит количество децибел. И одновременно отодвигаюсь в сторону. «Определенно это сделал не я сам». «Да, конечно, но мне казалось, что на вампирах всё заживает быстро. Разве нет? Разве это не один из плюсов вашего вида?» «Если честно, в нём вообще нет минусов», — ухмыляюсь я. Теперь я стою лицом к зеркалу, и хотя я не могу видеть в нём собственное отражение, зато вижу, как она картинно закатывает глаза. «Ладно, понятно. Наверное, так оно и есть». Но ты не ответил на мой вопрос. Разве среди твоих особых способностей нет такой, которая позволила бы избавиться от большей части этих ожогов? Я вампир, а не супергерой? Сухо отвечаю я. Она смеётся. Ты же знаешь, что я имею в виду. Вообще-то да, знаю. Наверное, именно поэтому я уступаю и пускаюсь в объяснение, хотя и взял себе за правило никогда ничего не объяснять о себе самом. Если бы меня обжег обычный огонь, это причинило бы мне боль, но ожог зажил бы за пару минут. Однако эти ожоги от драконьего огня, поэтому они болят намного больше, чем обычные, и дольше заживают. «Насколько дольше?» — спрашивает она. Я пожимаю плечами и тут же жалею об этом, поскольку из-за этого движения мою спину опять пронзает жгучая боль. «Это займёт пару дней или около того?» «Это жесть!» — шепчет она и на сей раз смотрит на мою спину без прежней жёсткости во взгляде. Теперь этот взгляд мягче, и в нём появилось что-то похожее на участие или на жалость. Как бы то ни было, мне от этого не по себе. А тут она ещё и протягивает руку и кладёт её на мою горящую спину. Я напрягаюсь, готовый к новому приступу боли. Но нет, её прикосновение не причиняет мне боли. Это даже приятно. Куда приятнее, чем должно бы быть. Вот чёрт. Чёрт. Потому что эта ситуация только становится все хуже.